Четвёртое. Каменка. Лунной ночью мы въехали в Каменково. И тех картин меловых мазан на квороты дворов, так сказочные и внезапно обдавших меня поэзией Украины, на утро я уже не нашёл. Днём всё показалось просто и прозаично. Может быть, это показалось после того, как нас встретила истинная поэзия в лице жены Николина, молодой, высокой, красивой женщины Екатерины Васильевны. Бросилось в глаза и страдающее, выразительное лицо этой недюжинной и высокоинтеллектуальной натуры. Видно было, что она обожала своего мужа-артиста и часто подолгу томилась в одиночестве. Утром мне предложили занять для мастерской весь пустой дом, стоявший недалеко от общего жилья. Дом этот бросили с тех пор, как на палатях появился гроб для старой бабушки. Старая при старая старушка, совершенно высохшая тёмно-коричневая мумия, была уже позабыта всей роднёй. Никто не знал, сколько ей лет. Считали далеко за 100. Она пережила всё. После того случая, лет 15 тому назад, когда она действительно умирала, её уже пособоровали, приготовили и даже положили в гроб, так как всем показалось, что она кончалась в последние агонии. Старушка оправилась вылезла из гроба и пошла на свою любимую печку, где пребывает и сейчас, покидая печку только для солнечных дней, когда она влезает на огруду хвороста против солнца и сидит, восторженно глядя в пространство и что-то весело бормоча. Она давно уже была слепа. Я только однажды услыхал её тонкий, почти детский голосак: "Девчаточки, девчаточки, идите до меня, у меня подушек богатско-богатско". И расс хохоталась. Девушки, девушки, идите ко мне. У меня подушек много-много. Украинский. Екатерина Васильевна сказала мне, что бабушкин гроб можно или вынести куда-нибудь на горыще, чердак, или загородить, чтобы его не видно было, так как из-за него дом и бросили, и нет ни одного смельчака соглашающегося там жить. Разумеется, только днём я буду там работать, пока ещё тепло. А спать я могу в комнате её свёкра, живущего на покое и не вмешивающегося уже давно ни в какие дела мастерских. Только по дому он следил за порядками. Осмотрев и дом внутри, и гроб, и целый ряд комнат, я выбрал себе для мастерской самую большую комнату в три окна. В ней же и гроб стоял как на каком-то возвышении. И рядом для своей спальни комнатку, в которой прекрасно устроил себе кровать из какого-то памоста. Екатерина Васильевна не без удивления взглянула на мою храбрость и приказала бабам вымести и вытереть пыль, которая толстым слоем лежала всюду в заброшенном жилище. Бабы с большим недоверием посматривали на меня из коса, и только гроб сдерживал их от насмешек над храбрецом. Разумеется, я героствовал. А когда тёмным вечером я возвращался после ужина в добрые семьи Никулиных, где было и светло, и тепло, и весело, и ощупью добирался до своей постели, мне всюду по тёмным углам мерещилась оживающая от смерти старуха. И казалось, она встанет передо мной и вот-вот преградит мне дорогу. И едва едва различаешь бывало в мраке чёрный гроб с чёрными калинкоровыми оторочками и свисевшимся посредине белым саваном, оставшимся нетронутым с тех пор, как из него вылезла ожившая покойница. Данная сама потеряла последний разум в тот момент, когда вылезала из гроба, и впала с тех пор в бессмысленное детство. Конечно, я был храбр лишь наружно, и проходя через кухню, наморщивал серьёзно брови перед кухонными бабами и был доволен, что они смотрели на меня стальным страхом. Однажды я даже услышал такой их разговор на мой счёт: "А хіба ж не бачиш, у його в носі не пусто, у його і волосся не таке, він щось знає". Разве не видишь? У него в носу не пусто, у него і волосся не так. Он что-то знает. Украинский. Волосы у меня были стрижены с плож под гребёнку, и я щёткой зачёсывал их ежом назад, и был уверен, что имею внушительный вид. Тавжеш, отвечала другая. Кто ж бы отце спав у пусті хатини, та що з домовиною над покойницею, зоісно не з просто. І то, хто ж спав би в пустой хаті да ещё з гробом отпокойницею, известно не з просто. Український А у меня в мастерской стояли на мальбертах треножниках два местных образа: Спасителя и Божьей Матери. И я с увлечением добивался света от этих фигур, в лицах искал божественности. Настроение моё было религиозным. Наконец, ярко блестевшими восками, несумешанных и лиловых полос паливами, я достиг необыкновенного света вокруг голов на образах. Екатерина Васильевна, придя навести ревизию бабьим работам по очистке, очень удивилась моим образам. Долго их рассматривала и спросила, с каких оригиналов я писал и где я видел такие образцы. Она была умна, обладала большим тактом. Как хозяйка, она воздержалась от похвал, но я чувствовал, что ей было и ново, и неожиданно моё искусство. Впервые здесь у Никулиных я начал читать книгу Диккенса "Давид Копперфилд младший". Припоминаю теперь, что при свете одной свечи мои комнаты с гробом более всего похожи были на катакомбы, и в них я не мог расстаться с книгой, пока однажды не получил выговора от бабушки, матери Екатерины Васильевны, за долгие заседки в пустом доме. В воскресенье почти с утра, устроившись поудобнее, просиживал почти весь день, целиком уходя в жизнь и интересы героев Диккенса. Не помню по какому случаю, совершенно неожиданно мне пришлось услышать из другой комнаты серьёзный разговор Екатерины Васильевны с Дмитрием Васильевичем Николиным. Я подивился тогда нежной душе этой женщины, с какой убедительностью разъясняла она ему положение всех его дел и с огромным опытом и знанием всех обстоятельств убеждала серьёзно заняться, пока ещё не поздно, восстановлением, видимо, пошатнувшихся дел. Но он очевидно давно уже на всё махнул рукой и только по необходимости медленно подвигался к провалу. Приехали наши позолотчики-рисчики. Наступали холода, мы устроились на тёплой квартире в неком большом доме, где для мастерской заняли большой зал. Писали не гуляли. Даже вечерами и ранним утром при свечах, приделанных к палитре, всё писали и писали образа. Моей работой хозяин был доволен, только не нравилось ему, что я много переделываю и очень часто вскакиваю со стула, чтобы взглянуть издали на свою работу. Самому ему уже неловко становилось делать мне эти замечания, и он просил товарищей моих земляков посоветовать мне не тратить понапрасну времени на постоянные переделки. Как бы он не сделал, говорил он, все будет хорошо и сойдет, и не стоит трудиться так для бессмысленных прихожан и попов, которые все равно ничего не понимают. Екатерина Васильевна настаивала, чтобы я непременно приходил обедать с ними. Большую часть я отказывался под разными предлогами, так как товарищи косились на меня и, конечно, предполагали, что я там делаю хозяевам секретные доклады об их ленности. Скучновато мне жилось, но неприятнее всего были постоянные слухи, что Никулин прогорает и что платить ему нам скоро будет нечем. Я наконец решился послать домой письмо, чтобы меня экстренно вытребовали по необходимому делу и прислали бы за мной под воду, так как боялся ничего здесь не заработать для своих дальних планов Петербурга. Однако Николин мне всё заплатил. 6 декабря я выехал из Каменки на присланной мне из Чугуева подводие, и целую ночь морозную и метельную мы сбивались по сугробам восьмее и руками нащупывали дорогу. Уже перед рассветом мы прибились к какому-то селу, где добрые люди пустили нас отогреться и покормить лошадей. До сих пор мне отрадно вспоминается и обширная изба, и большой семейный стол, и жарко топившаяся печь, и весело горевший коганец, и вся семья, поднимавшаяся зимой в 4 часа утра. Усадили нас вместе с собою за ранний сниданок, ранний завтрак, украинский. От голода и холода и от долгого ночного блуждания мы ели с наслаждением. Была рыба под бурочным квасом, были мандрики из творога, горячие лепешки из дивной густой сметаной. Ой, как мы наелись! Я решился заплатить без торгов, чтобы не спросили. О, цеш, так хибаж мы хлебом до да снизю торгуем. У коризнина ответил хозяин на мой вопрос о плате. Не, не, бога вы ви свечку видасте, як підете до церкви. Так и не взяли ничего, даже за корм лошадям, которым дали и сена, и овсаца. Милые добрые люди, какие тихие, весёлые и радушные. Дома на свободе я стал компоновать картину воевода по стихам Мицкевича в переводе Пушкина и писать портреты родственников и близких, кто мог мне позировать: дядей, тёток и двоюродных братьев и сестёр. Тонким карандашиком, будучи в гостях, я не раз рисовал кого-нибудь. А можно из себя самого, спросила однажды маминенька. Я взял небольшой картончик для писания своего портрета и увлёкся. Натурщик я был безответный, портрет вышел очень похож и очень понравился моей матери. В этом лице мальчика ум взрослого, сказала маминенька. Все родные и знакомые одобряли мой автопортрет и подолгу почему-то останавливались перед ним. В то время в Чугуев переехала на жительство огромная семья первого гильдейского купца Овчинникова. У него было 6 дочерей и 4 сына. Прошли слухи, что Овчинников разорился в Харькове на большой торговле. Однако он занимал огромный дом на Дворянской улице, и часто у них были весёлые вечера с танцами. Многие из членов семьи были недурные гитаристы. Девицы мило пели, и постоянно, особенно когда приезжали кавалеры их из Харькова или соседние помещики, вечера удавались интересные, веселые, оживленные и длились до поздних часов ночи, начавшись иногда с двух часов дня. Надо признаться, сердце мое было очень задето одной из дочерей, высокой у блондинкой Марианной. Из-за неё я терпел самую назойливую привязанность к себе её меньшего брата. Огромный, добродушный, весёлый, краснощёкий, он не расставался с гитарой и вместе с ней и ко мне питал платоническую и невыразимую привязанность. Он совершенно не желал оставаться со мной. И пред всякого утра он весь день играл на гитаре и пел, не будучи при этом мне в тягость. Правда, он был огромен, просто откровением до святости. Иногда назойлив в просьбах, но его нежная любовь ко мне мирила меня с ним, и это чувство заменяло ему деликатность. Ни один интересный вечер или утро в их семье он не мог провести без меня. Иногда силой, а сила ещё у него была атлетическая, уволакивал меня к себе. Однако, заметив мою тайную страсть к своей сестре Марианне, он сейчас же выдал ее сестрам, и это меня страшно угнетало и камфузило. И вот надо было видеть и слышать восторг этого Алкида, когда он увидал мой автопортрет, на гоготавший, на кричавший, на изумлявший бесконца перед моим маленьким картончиком, он бросился ко мне, подхватил меня на руки и как полаумный стал бегать со мной по комнатам. Он так сжимал меня в объятиях, что у меня трещали и ребра, и я уже не в шутку молил об избавлении. В заключение он осыпал не только меня, но даже и мои руки сочными и яркими поцелуями своих добрых красивых губ. Едва-едва успокоившись, он взял гитару и ухорски покачивая красивой головой, звонко запел свою любимую хахладскую песенку. Если бы меня не тены, то не перетинки, но ходил бы до девчат, робить и дитинки. После такого сильного восторга я получил и соответствующее огорчение. Разумеется, мой влюбленный друг, придя домой, не мог не поделиться своим восторгом с семейством, и так захлебывался похвалами портрету, что при первой нашей встрече и сестры начали просить меня, чтобы я принес им показать свой портрет, но я решительно отказался. Однажды, возвратившись откуда-то домой, я узнал, что Авчников без меня взял за стены портрет мой и унес. Как же вы отдали? Укоряю я маменьку. Ведь вы знаете, что я этого ему никогда не позволил бы. Что же с ним верзила я поделаешь? Схватил, поднял над головой, ручище у него как железо, куда тебе с ним тягаться? И вид добряк гогочет, как сумасшедший, целует руки. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас назад принесу. Илюши и не узнает? Уж я ему так пригрозила, я думаю, он сейчас принесет портретик. Я вскипел страшным негодованием и сейчас же пошел к Авчинниковым. Вижу посреди залы большая группа из своих и гостей, разинув рты, обступила моего друга, а он торжественно подняв мой портрет выше всех, поворачивает его во все стороны и с торжеством обводит всех глазами, видя несомненный, даже превзошедший его ожидания успех. Я, колокольчищи негодованием, не отвечая на приветствие милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет Валкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части. Это вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего не видеть и не слышать. Как вы смеете, почти заплакал Алкид. Вы не имеете права, это стыдно. После мгновения какого-то общего стона я круто повернулся и быстро пошёл к двери. Мой друг со слезами и в голосе, и в глазах вошёл в такой раж, что казалось, ещё минута, и он бы убил меня на месте. Но я быстро, не оглядываясь, почти бежал домой.